Глава пятнадцатая. Новый Хёвдинг. «Мы могли бы продать его намного дороже», — недовольно проворчал Фарри. «Ты продешевил, Нарек». «Так и есть», — поддакнул Эйнар Торкельсон. «Нам не помешали бы лишних полсотни марок».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 Почему? Четверо переглянулись смущенно. Отстали или сбежали? Ушли. Опять за всех ответил старший. Я орла обидел на спределёжке. Поставил ниже своих родичей. Пылко воскликнул фриз помоложе. А мы лучшие и в бой вступили первыми. Подхватил третий. А с кем бой-то был? Поинтересовался лейф. Собравшиеся вокруг свободные от гребли сконцы с интересом прислушивались.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 Юнет сам предложил мне стать хёвдингом, произнес он в почти полной тишине, и я принял его предложение и стал по обычью. Если кто-то считает, что я недостоин, пусть выйдет и скажет об этом. Именно так по обычью. Если у людей нет вождя, вождем может стать любой, кто встанет на возвышение и объявит об этом, хоть хёвдингом, хоть конунгом. Кому это не по нраву? Тот может спихнуть заявившегося с пригорка, если рискнет. Никто не рискнул. Седор певец проворчал не громко: "Ты был в своем праве, весельчак. Он первым взялся за меч. Да и хёвдингом был не кудышным. А вот меч у него хорош." Нарекс соскочил со скамьи, наклонился, снял с убитого пояс с оружием и нацепил поверх своего.